Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась. И настали дни успокоения. Поля и луга уклочились густой зеленью и привольно стало по ним разъезжать молодому Егорию Светло-Храброму. По руки в красном золоте, По колени ноги в чистом серебре, Во лбу солнце, в тылу месяц, А по концам звезды перехожи. Отбелились холсты свежею юрьевой росою, Выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ермом, Волоча сохи доборены, да Засвистали соловьи в Борисов день, Утешая мученика, Стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада, Прошел за Сима святой с долгим костылем, В набалдашнике пчелиную матку пронес. Минул день Ивана-богословца, Николина-батюшки, И сам Никола отпразднован, И стал на дворе симон зелот, Когда земля имениница. На землины-именины Голован вылез на заваленку и с той поры мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его, по-видимому, немало не пострадало, но только он шкандыбать стал, на левую ножку подпрыгивал. О трогательности и отваге его кровавого над собой поступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал. Естественных причин ему не доискивались, а окутав всю свою фантазию, сочинили из естественного события баснословную легенду, а из простого великодушного голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, десника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.